Тирин Рэм. Неправильная фея или нежеланная невеста для драконов. Пролог. «Вот ты и попалась, феечка!» – сказал высокий темноволосый красавчик, загоняя меня в угол. «Добегалась! Сейчас мы будем тебя целовать! Проверим, наконец, нашу совместимость!» – заявил второй, не менее привлекательный и такой же наглый тип, поддакивая братцу. «Вы как знаете, а я пас! С радостью уступлю вам это крылатое недоразумение!» «Уверена, она и целоваться толком не умеет. Да и не может быть это фейка моей парой!» Высокомерно выдал третий гаденыш, точнее, ящер. «Эх, вот все же зря я не настояла на убийстве рыцарем дракона в мою честь. Правда, рыцаря у меня и не было, но это не важно. Страшно мне не было, скорее смешно». А еще немного обидно, что белобрысый недопринц щел меня недостаточно привлекательной для его высокомерной особы. Еще бы! Напугать современную 30-летнюю женщину поцелуями красавчиков-принцев это как минимум забавно, а как максимум самонадеянно. Думаю, я и сама могла бы научить их чему-нибудь, но не отвлекаемся. «А морды у вас не треснут? Фиг вам, а не проверка. Феи, а с кем не целуются. Вот поженимся тогда, пожалуйста». Из чувства противоречия отозвалась я, скрестив руки на груди. «На самом деле я понятия и не имею, что положено делать настоящим феем. Собственно, в этом теле я пребываю только неделю, но уже успела проникнуться нелюбовью хрупких крылатых фей к наглым драконьим мордам, конфликт которых длится уже не одно столетие». «И как же мы определимся, кто тебе подходит, курица ты фейская? За кого из нас ты замуж пойдешь?» Грубо выразил свое мнение о моих умственных способностях блондинистый хам. «А вот за всех и пойду. Будет у меня гарем из драконьих принцев. Буду играть на ваших нервах, портить вам ауру и научу родину любить», – огрызнулась я. «А что, терпеть не могу, когда мне хамят?» «Размечталась, глупая принцесска. То, что наш отец дал клятву скрепить мирный договор браком наследников, не означает, что мы с братьями будем плясать под твою дудку». «Тот несчастный, кому придется стать твоим супругом, сделает тебе по-быстрому ребенка, а после будешь сидеть в покоях воспитывать маленького дракончика», заявил русоволосый принц, недовольно сверкая зелеными глазищами. «Ух, я бы даже восхитилась такой экспрессии, но сейчас было не до того». «Вот и мечталась о принцах. Говорила мне мама, что надо быть скромнее и мечтать о хозяйственных мужчинах». «Давай поцелуем ее по очереди и закончим этот глупый разговор. Не хочу торчать на территории фей до тех пор, пока ее высочество не соизволит определиться с выбором». Устало заявил брюнетистый дракон с карими глазами, делая еще один шаг в мою сторону. В другой ситуации ей не стало бы возражать против поцелуя такого красавчика. Но сейчас отступила на шаг и вскинула руки. «Даже не думай об этом, наглая ящерица! Отфиячу так, что чешуя близет предупредила я, судорожно пытаясь вспомнить, как там активировать суперспособности фей. «Я рискну», — сказал брюнет, резко сокращая последние метры между нами. В этот момент произошло то, чего никто не ожидал. С перепугу у меня получилось призвать магию. Вот только это оказалось не какая-нибудь молния, а любовное благословение, точнее, приворот, который яркой вспышкой зацепил всех троих принцев сразу. «Мамочки!» «Я же не этого хотела!»